338. Матерь Агни-йоги. Сколько смущения в мире и сколько смущений в каждом непросветленном знанием сознания! Какой сумбур и смешение понятий и полное отсутствие стройности представления о самом наинужнейшем! В этом хаосе люди живут, и с ним покидают и землю, и тяжко метутся без руля и витрил по низшим слоям надземного мира. Но бессильные слова и часто помочь невозможно. Но там, где постучаться, там помощь будет готова всегда. Она бывает нужнее порой, чем воздух, чем пища.